«Ведь вы ни в чем не повинны. Скажите лучше, что за несчастье мне уготовано, чтобы нам вместе подумать и рассудить, как его избежать?» — ответила Лейла. «Его уже нельзя избежать, потому что все скреплено печатью. Дело сделано, и назад ходу нет», — сказал Эфенди, и слезы крупные, как горох, покатились по его щекам. Ибо в наказании за то, что ты не пожелала исполнить его волю, он выдал тебя замуж за своего раба, которому дал имя Абдулла. «Что же это за раб Абдулла?» — спросила Лейла. В эту минуту в комнату с зажженным кадилом в руках. Вся в облаке кадильного дыма ворвалась перепуганная нянюшка Лейлы, старая Эмина, с лицом, искаженным от ужаса, едва переводившее дыхание. «Не могу!» — кричала она. «Я этого не вынесу! Нет, нет, не вынесу!» И бросилась, к противоположным дверям, через которые можно было выбраться из дома тайным ходом. «Чего ты не можешь? Чего ты не вынесешь?» — спросила Лейла. «Жить с ним под одной крышей!» — ответила Эмина. «Я его видела! О, Аллах всемилостивый! Я видела его!» «Катись ко всем чертям!» Только кадила оставь, оно нам понадобится, сказал Хамди Афэнди и взял кадила из рук няньки. Нянька скрылась за дверью, и до них донёсся только удаляющийся звук её тяжелых шагов. Хамди Афэнди опустился на диван, и Лейла, прижавшись к отцу, положила голову ему на плечо. Не мучь себя, отец. Еще не все потеряно, сказала она. Султан не смог принудить меня спать с ним, не заставить спать и с рабом, за которого выдал меня замуж без моего согласия. — Тогда вы оба скончаетесь в муках, — сказал историограф. — Потому что султан пришлет к тебе баб-повитух убедиться, что ты... Уже не девственница. Тогда мне остается только... Сказала Лейла и сняла со стены малайский кинжал, Висевший там для украшения. Отец согласно кивнул. Да, Лейла, ничего другого не остается. И я отправлюсь летом за тобой. Но не раньше, чем я его увижу, сказала Лейла. Не делай этого, Лейла, сказал Ханди оф не пожелаю, чтобы последним, кого ты увидишь на этом свете, был именно он. Перед тем, как покинуть этот мир, я ничего прекрасного и приятного видеть не желаю, сказала Лейла. Мир этот гнусный, И только справедливо, если последнее, что мне доведется здесь увидеть, будет соответствовать его истинному характеру. Я здесь послышалась из-за двери. Это был молодой, приятный, хорошо поставленный голос благородного человека. Лейла вскрикнула и закрыла лицо обеими руками, чтобы еще хоть на минуту продлить сладостное ощущение, которое, вопреки ожиданию, вызвали в ней два слога, произнесенные мужчиной, при одном взгляде на которого люди теряли от ужаса сознание, если могли тут же бросались прочь, и хоть немного отдалить миг, когда и она в смятении, Последует их примеру. Она не торопилась, подглядывая сначала в щелочку между средним и указательным пальцами левой руки